Секрет второй. Полюби себя такой, какая ты есть. Без сомнения, совсем не обязательно быть худой, чтобы взобраться на житейский олимп. Ведь навязанный нам стандарт анорексичной красавицы-манекенщицы появился лишь в середине прошлого века. В последние годы на подиуме снова стали появляться симпатичные толстушки. В некоторых странах даже проводят конкурсы красоты для полных женщин. Слышали вы о канадско-американской актрисе и модели Таре Лин? Ее формы далеки от идеальных 90 на 60 на 90, но как же она красива и сексуальна. Недавно Тара появилась на главной обложке журнала «Эль». Европейская общественность была шокирована. Помните о тайной любви Билла Клинтона? Моника Левински не отличается стройностью, а президенту понравилось, хотя ему наверняка было из кого выбирать. Реклама мыла и крема «ДАФ» продемонстрировала, что красота многообразна. В рекламных клипах участвовали толстушки, худышки, женщины с веснушками. Вероятно, в юности Алла Борисовна Пугачева была стройной, но я помню ее только как женщину весьма солидной комплекции. Как известно, лишние килограммы не помешали ей добиться грандиозного успеха. Известная телеведущая Анфиса Чехова при росте 165 см весит 76 кг и при этом входит в число 50 самых богатых звезд по версии журнала Forbes. Мне очень нравится итальянская модель и актриса Моника Белуччи. Ее рост 178 сантиметров, а вес около 70 килограммов. Такие параметры далеко не соответствуют стандартным данным манекенщиц. Но миллионы мужчин считают Монику очень привлекательной. Ей уже 46 лет, но из-за идеальных форм, харизмы и таланта она по-прежнему остается сексуальной. Кстати, у Белучи обувь десятого размера. По российским меркам сорок четвертый размер, и это не мешает ей радоваться жизни и добиваться успеха. Есть данные, доказывающие, что большие ступни позволяют увереннее идти к намеченным целям. У меня сорок третий размер. Проблема одна. Трудно найти интересные модели обуви. Добавлю, что сорок четвертый размер – у Пейс – Хилтон, а у Умы Турман – второй. И ничего. Живут люди. И еще как живут. Вернемся к разговору о весе. Я за то, чтобы меняться и худеть, хотя бы для здоровья. Но все надо делать спокойно и постепенно, без агрессии и раздражения. Сначала полюбите себя такой, какая вы есть. «Ведь если вы не будете любить себя, то вред ли вас полюбит кто-то другой?» «А потом, разобравшись с тем обилием информации, которые можно найти в интернете и журналах, старайтесь потихоньку худеть, чтобы добиться заветного количества килограммов. Вы творец своего тела и можете изменить его так, как захотите». Не зацикливайтесь на своей полноте или другом физическом недостатке. Живите полноценной жизнью уже сейчас, а борьба с лишним весом пусть идет параллельно с вашими обычными делами, а не заменяет их. Я не обращала внимания на свой вес и прекрасно себя чувствовала. Мальчики не говорили мне ничего обидного, родители не беспокоились и давали есть, сколько хочется – поэтому я даже не догадывалась о существовании проблемы. В одиннадцатом классе я влюбилась в очень хорошего мальчика Сережу. Познакомились 9 сентября 1997 года на дискотеке в ДК «Железнодорожник». Сергей был студентом третьего курса местной технологической академии, учился на инженера. Он усердно качался в тренажерном зале, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Сережа впервые сказал мне, что я слишком полная, и посоветовал работать над собой. «Я впервые услышала, что я не такая, какой должна быть», и так сильно расстроилась, что даже плакала. Но так как Сергей мне очень нравился, я отнеслась к его словам серьезно. Сережа проявил настоящую заботу. Он заставлял меня три раза в неделю ходить в спортзал и заниматься по два-три часа на тренажерах, а вечерами не давал есть. Мне удалось похудеть с 80 до 67 килограммов. Мой рост был тогда... Около 177-178 сантиметров. Так что я выглядела вполне неплохо. Но такой образ жизни сильно напрягал меня. И к концу 11 класса из-за сережиной чрезмерной любви к спорту мы расстались. Мне, честно говоря, в то время было интереснее посидеть с подружками в кафе, сходить на дискотеку или погулять по городу, чем часами трудиться над своим телом в спортзале. Тем более я решила, что тренировки потеряли смысл, так как желаемый результат был достигнут. Вес уменьшился. Первая любовь всегда проходит. Этот мальчик был для меня слишком правильный. Он оканчивал институт, конечно, шел на красный диплом и даже заговаривал о свадьбе. Все было скучно, пресно и слишком предсказуемо. Самое страшное было то, что Серёжа запрещал мне есть после шести часов вечера. Видимо, ему по душе были совсем худенькие барышни. Мужчинам нравится переделывать женщин. В такие моменты они мнят себя пигмалионами. Ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Через год я отказалась от встреч с этим человеком. Чаще я первая прерываю отношения, когда начинаю чувствовать, что больше ничего не хочу от мужчины. Вот так. Сначала уйду, а потом реву, страдаю, ведь чувства не проходят сразу. Всегда больно, когда теряешь близкого человека, даже если по своей инициативе. Пробы и ошибки юности. Молодые девушки и взрослые мужчины. После разрыва отношений с Сергеем меня потянуло к взрослым мужчинам. Многие девушки проходят через такой период в своей жизни, когда умные, правильные студенты-сверстники в очках кажутся нудными ботаниками, а взрослые мужчины на иномарках и с собственным бизнесом очень интересными. Я понимаю, что эта ситуация стара как мир. Даже пыталась разобраться в ней, читая статьи по психологии. Мнения психологов по этому вопросу различны. Согласно одному очень распространенному, в отношениях с мужчиной старшего возраста молодая девушка ищет отцовской поддержки. Говоря так, пытаются компенсировать недостаток родительской любви девушки из неполных семей, выросшие без папы. У нас с отцом прекрасные отношения, поэтому, вероятно, это был не мой случай. Думаю, меня привлекали во взрослых мужчинах их самостоятельность, опыт, широкий кругозор и, простите за меркантильность, материальное благополучие. Хотя на первое место я бы поставила их отношение ко мне. Они предъявляли минимум претензий. Я не должна была ничему учиться, меня не заставляли ходить в спортзал. «Я получала подарки была замечательной и была замечательная и желанная, хотя и поправилась на несколько килограммов. У меня был главный козырь, мой возраст. Я чувствовала себя вечно молодой и прекрасной. Но понемногу мне надоело общаться с мужчинами, которые были старше меня на 10-15 лет. Со временем выяснилось, что они не разведены, как говорили сначала, а живут с женами и детьми». А ко мне на свидание ездит украдкой. Не помню, когда переполнилась моя чаша терпения, но я вдруг поняла, что пора вылезать из этого болота, пока оно совсем не засосало. Сейчас я не жалею о том периоде в жизни. Я приобрела бесценный опыт, лучше стала понимать мужчин, и вряд ли наступлю на те же грабли, связавшись с женатым человеком. Универ замужество судьба. В моей жизни наступил новый этап. Я поступила в Белгородский государственный университет на филологический факультет. Началась интересная студенческая жизнь, у меня было много поклонников и краткосрочные романы, но ничего серьезного не получалось. Только на третьем курсе я познакомилась со своим будущим мужем, Сергеем Савиным. Тогда он был музыкантом, играл на гитаре в местной группе, так сказать, широко известной в узких кругах. У него не было денег, отдельного от родителей жилья, машины, но меня это устраивало, я никогда не мечтала стать содержанкой. Видимо, секрет состоял в том, что я его очень сильно любила. «Мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения и часто созваниваемся. Сейчас, кстати, у него свой бизнес, все хорошо». А вот к моему появлению в «Доме-2» он отнесся отрицательно, но ему пришлось свыкнуться с тем, что я теперь живу в телевизоре. Я вышла замуж в 24 года. На тот момент мы с Сережей, мне всегда везло на Сергеев, Встречались уже пять лет. Я всегда считала, что долгие встречи никогда не приводят к нормальной семейной жизни. Мне кажется, что если бы мы пожили пару месяцев вместе до свадьбы, то поняли бы, что не подходим друг другу. В итоге, через десять месяцев супружеской жизни, я окончательно убедилась в том, что Сергей все-таки не мой человек, что он меня любит, а я его мучаю. Я собрала вещи, уехала к маме и подала на развод. Разводились мы через суд, Сергей не давал согласия, поэтому процедура растянулась на три месяца. Долгое время я работала в газете администрации Белгорода «Наш Белгород». Тираж около 10 тысяч экземпляров, где было принято хорошо писать о съездах, заседаниях, депутатах и мэрии. Успевала совмещать учебу в ВУЗе на отделении с работой. Два года была внештатным сотрудником в газете, а на третье меня приняли в штат на должность корреспондента. Окончила филфак, и меня повысили, стала заведующей отделом общественного мнения. В 2003 году поступила в аспирантуру, но так и не успела защитить диссертацию, хотя кандидатский минимум сдала вовремя. Я просто не дописала диссертацию, так как потеряла интерес к научной деятельности, увлеклась новыми идеями, словом, не стала кандидатом наук. Судьба сложилась иначе. Я проработала в газете «Наш Белгород» до апреля 2007 года. За месяц до того, как я уволилась, к нам в редакцию зашла цыганка, чтобы дать объявление о продаже дома. Я ничего у нее не спрашивала, Она сама подошла ко мне и сказала, «Сейчас ты не на своем месте. Скоро уедешь в большой город, у тебя другая судьба. Пройдешь много испытаний, но у тебя будет все. Ты станешь популярной. У тебя будут деньги, любящий муж, другой, будут дети». «У тебя столько интересного впереди, добьешься больших успехов». Тогда я не поверила в это предсказание и даже разозлилась на старуху. Спустя несколько дней нашла в нашей газете опубликованное объявление с ее номером и позвонила. В трубке я услышала «Набранный вами номер не существует». Мурашки пробежали по коже. Через месяц история с цыганкой забылась». А потом я развелась, уволилась с работы, бросила аспирантуру и уехала в Москву. Такое впечатление, что бабка-предсказательница заходила в редакцию не для того, чтобы дать объявление, а чтобы рассказать мне о моем будущем. Ведь когда человек платит за публикацию, его телефон должен работать. Короче, мистика какая-то.